Глава 4. В приемной барона Врангеля томились, дожидаясь приема десятки офицеров. Некоторые приходили сюда ежедневно, как на работу не одну неделю, в надежде попасть на прием к главнокомандующему и добиться решения какого-нибудь вопроса, выхлопотать пособие, денег на лечение, разрешение уехать на поиски семьи, разобраться с несправедливым увольнением. Беспросветные, как называли генералов за их сплошные беспросветов золотые погоны, тоже попадались в этой приемной. Ждали они, как правило, не так долго, добивались же от барона того же самого – денег или справедливости. Этим утром в приемной появился редкий гость, второй после Врангеля человек в русской армии, а по чину даже более высокий, чем Врангель, Командир первого армейского корпуса, прежде Первой армии, генерал от инфантерии Александр Павлович Кутепов. При виде его разговора столетише все с интересом присматривались к генералу и его более молодому спутнику, смуглому жилистому подполковнику с левой рукой на перевязи. Кутепов, увидев в приемной генерал-майора Краснова, начальника личного конвоя Врангеля, подошел к нему, поздоровался и указал на своего спутника. Семен Николаевич, позвольте представить вам моего зятя, подполковника Реутова. Вы, кажется, были знакомы с моей сестрой. Ольга вышла замуж за Сергея Ивановича летом 2020 -го года. Я не был на свадьбе. Сами понимаете, что творилось на фронте. А потом такая трагедия. Ольга с Сержем добрались до Ялты перед самой эвакуацией. Не успели со мной повидаться. Ночью в гостинице на них напали бандиты, то ли зеленые, то ли просто уголовники». Ольгу убили, Сергея тяжело ранили, он чудом остался жив. «Только здесь, в Турции, нашел меня, передал последний привет от сестры». Генерал чуть прикрыл глаза, ничем больше не выдавая своего горя, и продолжил через мгновение. «Хочу представить Сергея Петру Николаевичу. Сергей человек энергичный и даровитый, хотя я и недавно знаю его, но вполне оценил. Думаю, Петр Николаевич найдет его способностям достойное применение». В это время из кабинета главнокомандующего вышел растерянно оглядываясь очередной посетитель. Генерал Краснов сделал сложное движение бровями, вполне понятое офицерами охраны, и Кутепов с зятем вошли в кабинет. «Вот так-то, друг любезный», — в полголоса сказал седой полковник с черной шелковой повязкой на глазу ротмистру, чьей тоскливый взыскующий взгляд — выдавал тщательно скрываемое мучительное похмелье. «Вот так-то. Главное в нашей жизни связи. Как раньше было, так сейчас осталось. Попал этот подполковник в зитья к Кутепову, и все, карьера ему обеспечена. А мы с вами обречены ожидать в этой приемной второго пришествия. Да вы, друг любезный, меня вовсе не слушаете». Ротмистер действительно его не слушал, он смотрел вслед офицерам, удалившимся в кабинет главнокомандующего. На лице его муки похмелья сменились выражением крайней заинтересованности, озадаченности и некой смутной надежды. Такое выражение бывает, наверное, на лице нищего бродяги, который находит вдруг в грязи на дороге кошелек, и еще не успев открыть его и ознакомиться с его содержимым, по самой упоительной толщине кошелька делает предварительный вывод, что содержимое его не безинтересно. Он еще не может вполне поверить, что провидение решило одарить его своими милостями, но надежда уже начала согревать его заблудшую душу. Ротмистер Хренов вышел на улицу. Конечно, к Врангелю ему попасть и сегодня не удалось, но он от этого не слишком огорчился, Нынче питали его другие, более реальные надежды. Ротмистр настроился на долгое ожидание и от нечего делать разглядывал богатые витрины с выставленной в них дорогой турецкой дрянью, клетчатые модные сюртуки, узкие штаны. Хреново такие вещи мало интересовали. Холодно было на улице, в Константинополе, говорят, всегда жара, врут, зимой здесь холодно. Не так, как у нас, снегу не дождешься, но если стоишь на улице без дела, то холодно, и выпить хочется. Сухой холодный ветер крутил по тротуару клубы пыли, обрывки старых газет на сорока языках. Проходили иногда хорошенькие барышни, народ ротмистра и не смотрели. Что он им? Душа поношенная. И вдруг в дверях показался тот самый человек». Хренов встрепенулся, пошел навстречу, но особенно виду не показывает, цену себе знает. А человек-то этот сам по сторонам оглядывается, воровато так. Значит, ротмистер не обознался, и тот сам его ищет, понимает, стало быть. И вышел нарочно один, чтобы не помешал никто. Ротмистер поравнялся с этим господином, руку к фуражке приложил и говорит так, как бы, между прочим, для начала разговора, «Неплохая сегодня как будто погода. Дрянь погоды, — тот отвечает, — при чем тут погода? Вы меня тут для погоды караулите?» «Нет, собственно, — ротмистр обиделся, — но не очень. Я вас тут не поджидал, так прогуливался, как свободный человек витрины разглядывал. Но раз уж мы с вами встретились, можно и поговорить. И о чем же мне с вами, свободный человек, разговаривать?» «Да уж вы, наверное, знаете, вы человек образованный, а мы люди темные, и расходов много в последнее время. Жизнь здесь такая дорогая, это просто ужас какой-то. Понятное дело, турки, эти мусульмане же, им до христиан дела нету». После посещения турецкой бани Борис уснул на узком диванчике в вареной комнате, как убитый. Сестра рано утром ушла в госпиталь, поручив его заботам хозяйке. Старуха уразумела, наконец, что молодой офицер — это родной брат ее постоялица, а вовсе не полюбовник, а, может, просто Борис ей понравился. Многим женщинам, независимо от возраста и национальности, нравились прямой взгляд его серых глаз и открытая улыбка. Так или иначе, баба Яга сегодня утром была с ним достаточно любезна, и накормила особенной турецкой простоквашей с горячими лепешками. Борис побрился и причесался перед крошечным вареным зеркальцем, а затем отправился в госпиталь. Алымов выглядел сегодня значительно лучше. Он полусидел на кровати, держал стоящую рядом Варю за руку и не сводил с нее влюбленных глаз. Они были настолько заняты друг другом, что Борис счел для себя возможным уйти, не приминув все же ехидно заметить, что у всех влюбленных удивительно глупый вид. Они даже не заметили его ухода. «Как вам нравится Константинополь?» — спросил Аркадий Петрович Горецкий. Они сидели в небольшом но уютном ресторане на Апере, который держал веселый толстый итальянец по имени Луиджи. «Очень не нравится», — вздохнул Борис. «Кругом шум, грязь, крики». «Мальчишки чумазые под ноги бросаются». «Это вы по галате обо всем городе судите», — рассмеялся Горецкий. «А в Перри вон богато и пышно. Красивый город». «Мне на красоту смотреть некогда», — ворчливо ответил Борис. «И денег нет, чтобы по Перри гулять». «Вот об этом я и хотел с вами поговорить. Вы где устроились?» «Стыдно сказать, у сестры», — вздохнул Борис. «Ей одной-то там тесно». Но в гостиницах такая грязь, в дешевых, конечно. Одни, прошу прощения, клопы и другие домашние животные. «Я тоже в гостинице не живу», — согласился Горецкий, «хотя могу себе позволить дорогой отель». «Помню ваши привычки», — усмехнулся Борис. «Быть как можно тише и незаметнее. Как это вы в ресторане со мной встречаетесь». А вы заметили, что ресторан этот наши с вами соотечественники от чего-то не посещают, живо откликнулся Аркадий Петрович. Надо сказать, от этого Луиджи только выигрывает. Ему не нужно держать двух здоровенных вышибал, которые выносили бы поздно ночью пьяных русских офицеров на улицу и укладывали подальше от дверей ресторана, чтобы те не могли вернуться. Так вот, в гостинице... Я не живу, потому что на свете нет иной страны, где бы любопытство и подозрительность не возникали бы так быстро, как в Турции. Тем более сейчас, когда город кишит русскими эмигрантами всех мастей, а также англичанами, французами и так далее. Я снял дом у достаточно зажиточного турка, это здесь, в Перри, на улице Вестринджер, ох уж эти турецкие названия... «Хозяин, милейший человек, Джалал-Эфенди, чистокровный осман, он полон чувств собственного достоинства, такой спокойный, опрятный джентльмен. К жизни он относится философски и к тому же очень нелюбопытен». «Сами себе противоречить хмуро заметил Борис. «То утверждали, что турки страшно любопытны, а хозяин ваш, оказывается, совершенно этим пороком не грешит». Вы, как человек, недавно приехавший, путаете турок со всей массой всякого международного сброда, да простят мне мои соотечественники, я не только их имею в виду, со всем конгломератом причудливых национальностей, которые кишат на улицах Константинополя. Если албанский бандит, сам представляющий собой помесь гречанки и нубийского мулата, имеет потомство от арабской женщины, в крови которой течет к тому же французская кровь, то попробуйте разобраться в подобной генеалогии. То же и с самим городом. Улицы, где обитают подлинные османы, отличаются чистотой и удобством. Остальная часть города, как вы успели заметить, невыносимо грязна. Исключение составляют кварталы, где обитают белые. Англичане, французы, С чисто восточной терпимостью турки предоставляют каждому идти своей дорогой. Борис вспомнил, как, будучи в девятнадцатом году в Батуме, заходил в маленькие булочные, хозяева которых были сплошь опрятные и вежливые турки. Вспомнил царившую в помещениях молчаливую чистоту и согласился с Горецким. Итак, Борис Андреевич... Горецкий отложил вилку и посмотрел Борису в глаза... Я никогда не скрывал, что вы мне симпатичны. К тому же вы достаточно умны. В этом месте Аркадий Петрович сделал неуловимое движение бровями, которое означало, что он польстил своему собеседнику, но так нужно для дела. А также молодо, интересно и имеете успех у женщин. Борис сделал было попытку протестовать, но полковник отмахнулся и продолжал. «Как свойственно молодости вы жаждете удовольствий, особенно после трех тяжелых лет, проведенных в России, а денег у вас на это нет? Таким образом, вы просто не можете не согласиться на мое предложение». «Во-первых, вы еще не сделали этого предложения. А во-вторых, я почти догадываюсь, что вы хотите мне предложить. Шпионить в пользу англичан». Борис произнес слово «шпионить» без всякого презрения, Он вообще со вчерашнего дня находился в благодушном настроении. Новые ботинки не жали, вымытое тело приятно ощущало свежесть белья. Он только что вкусно поел и поймал на себе заинтересованный взгляд черноглазой итальяночки, сидевшей за кассой. М -м, это слово здесь не особенно подходит, но, в общем, я выполняю некоторые конфиденциальные поручения моего английского друга — который, в свою очередь, выполняет некоторые конфиденциальные поручения своего друга, английского министра по делам колонии Уинстона Черчилля. Примечание. Черчилль-Уинстон. Годы жизни 1874-1965. Политический и государственный деятель Великобритании. В 1919-1921 годах первый лорд-адмиралтейства, то есть военный министр в британском правительстве, Сторонник жесткой линии в восточной политике Великобритании. Позднее премьер-министр Великобритании. Конец примечания. Тише, тише, Борис Андреевич, не нужно об этом кричать. В Турции сейчас делается большая мировая политика, здесь перекраивается карта мира. Каким образом побежденная в мировой войне Турция может влиять на большую политику? Ох, Борис Андреевич... Как же вы в России от всего отстали? Некогда было в политике разбираться. Воевали, знаете ли. Борис не рассердился, просто решил не спускать Горецкому и оставлять за собой последнее слово при каждом удобном случае. Полковник нисколько не обиделся, он вообще здесь, в Константинополе, выглядел очень спокойным, как человек, принявший все важные для себя решения и не испытывающий больше никаких колебаний. Этим он и отличался от большинства старших офицеров русской армии, которые, несмотря на тщательно напускаемый на себя бравый и деловой вид, были растеряны и думали о будущем с тревогой и содроганием. Подошел хозяин ресторана Луиджи в белоснежном длинном фартуке, обтягивающем внушительных размеров живот, и поставил на стол бутылку красного вина. Открывая бутылку, он разразился длинной тирадой на своем языке, Борис невольно заулыбался, вслушиваясь в певучие звуки и наблюдая, как ловко двигаются толстые волосатые руки Луиджи, Горецкий ответил хозяину по-итальянски и подвинул ему по столу пустой бокал. Тот налил и себе, отхлебнул вина, причмокнул губами и удалился, выпустив на прощание оперную руладу. Аркадий Петрович поправил пенсне, чокнулся с Борисом и профессорским голосом начал лекцию. Ну, голубчик, как вы там не отстали, но про Северский мирный договор-то уж, наверное, слышали. В некотором роде сухо согласился Борис. В августе этого 1920 года подписан в Севере мирный договор между Англией, Францией, Италией и Грецией и еще несколькими странами с одной стороны и Султанской Турцией с другой. Смысл северского мира в разделе территории бывшей Османской империи державами-победительницами в мировой войне. Территория Турции по этому договору сократилась в четыре раза. Горецкий продолжал что-то говорить, в его голосе зазвучали профессорские нотки, хорошо памятные Борису по Петербургскому университету «Как давно это было». Под монотонный голос Горецкого Борис потягивал терпкое вино и задумчиво поглядывал на хорошенькую девушку за кассой. Поймав его взгляд, она опустила черные глаза, отвернулась, но тут же посмотрела снова и даже улыбнулась. Горецкий проследил, куда смотрит Борис, и недовольно нахмурился. — Вы, Борис Андреевич, несколько невнимательны, — Прощаю вам эту рассеянность от обилия новых впечатлений, вы ошеломлены. Опять-таки признаю, что на хорошенькую барышню заказы смотреть гораздо приятнее, чем слушать меня. Это уж точно, подумал Парис, наклонившись, чтобы скрыть улыбку. Мария, позвал женский голос из кухни. Черноглазая итальяночка выскочила из закасы и побежала на зов. Борису внезапно все надоело. Война, армия, интриги, генералитета. Даже лекции Горецкого тоже ему надоели, хотя они с полковником не виделись очень давно. Как словно было бы посидеть вот с этой милой итальяночкой на террасе кафе, угостить ее мороженым, вечером повезти в кинотеатр. Кинотеатров в городе множество. Варя говорила, и многие фильмы идут из «Русской жизни». Борис почувствовал недовольство, исходящее от Горецкого, и устыдился своего поведения. Горецкий закашлялся, отхлебнул вина, затем откинулся на стулья и продолжил. Разумеется, такой кабальный договор окажется нежизнеспособным. Дело в том, что еще до войны в Турции зрело недовольство султанским правительством. Общество требовало перемен. Кстати, вам это ничего не напоминает? Еще как напоминает, вздохнул Борис, у нас в России тоже все газеты кричали: Долой, пусть сильнее грянет буря. Вот и дождались буревестников. Чтобы их совсем. Да, вот у них в Турции возникло такое движение молодотурок, и лидер появился Мустафа Кемаль. Так вот сейчас потихоньку у них происходит. Национально-освободительная революция, и даже новое правительство сформировали в Анкаре. И оно не признало северский мир, так что перемены в Турции еще будут. Формально в Турции правит султан, несуществующий уже Османской империи. Этот султан, Махмуд VI, совершенно незначительная фигура. Правительство султана заключило союз с немцами, таким образом Турция ввязалась в войну, где потеряла почти миллион человек и значительную часть территории. Это слишком много даже для терпеливых по-восточному турок. В стране зреет недовольство, султанское правительство доживает в Турции последние дни. Дай бог, чтобы после национально-освободительной революции не последовал переворот, как у нас в России. «Вы заметили, Борис Андреевич, что мы все время говорим «у нас в России», а ведь теперь это совсем не так. Нашей России не стало. Процесс этот необратимый. Я согласен с вами. Хоть Франгеле кричал войскам при эвакуации, что мы еще вернемся и победим, все давно поняли, что он сам в это не верит». Оставим в стороне горькие слова, что если бы армию не продали и не предали генералы и союзники, то мы бы победили. Об этом теперь спорить нечего. Я согласен, что союзники, в том числе англичане, повели себя не лучшим образом. Они просчитались, потому что не знали толком России. Они думали, что большевики, не умея управлять, развалят страну, и народ, голодный и нищий, смиренно, как когда-то в IX веке, попросят прийти варягов и руководить. Они слишком поздно поняли свою ошибку. Гражданская война закончилась, и большевики удержались у власти. Надо сказать, что Черчилль, которого я глубоко уважаю за бескомпромиссную позицию в отношении Советов, был против вывода войск-интервентов из России. Но Ллойд Джордж задумал иную комбинацию. Примечание. Ллойд Джордж Дэвид, английский государственный деятель, лидер либеральной партии. В 1916-1922 годах премьер-министр коалиционного правительства. Глава английской делегации на Парижской мирной конференции 1919-1920 годов. Конец примечания. Горецкий снова поднял бокал с вином и задумчиво посмотрел его на свет. Луиджи со своего места у стойки что-то крикнул ему и засмеялся. Полковник рассмеялся в ответ, выпил залпом вино, затем вытер снежным платком испарину на лбу и расстегнул верхнюю пуговицу на френче. Борис, приглядевшись к полковнику, с удивлением заметил, что он даже помолодел здесь, в Константинополе. — Так я с вашего разрешения продолжу, — сказал Горецкий. Союзники, конечно, вышли победителями, Однако их ресурсы исчерпаны. Население стран изнурено и пало духом. Интервенция в России, как я говорил, да вы и сами знаете, потерпела полный крах. И теперь Ллойд Джордж пытается достичь экономического соглашения с Советами. «Вот как!» — не удержался Борис. «Значит, пока мы воевали в Крыму, англичане уже договаривались с большевиками. Тергаши проклятые!» «Дождутся, что и у них революция будет». «Вряд ли», — усомнился Горецкий. «Народ в Англии не тот. Варварства в нем нет. И потом, отчего же вы не допускаете, что гибкий политик Ллойд Джордж просто решил употребить в борьбе с большевиками другое средство? Он надеется приручить советы, достигнув с ними экономического соглашения». «Мирное, так сказать, проникновение капитала в экономику России должно способствовать перерождению Советов». «А вы сами-то в это верите?» «Я нет», — резко ответил Горецкий. «Я, как и Черчилль, считаю, что премьер-министр совершает большую ошибку. Но меня в данном случае никто не спрашивает. Так вот, переговоры продолжаются почти год, и, надо полагать, в скором времени обе стороны подпишут торговое соглашение». Насколько я знаю, оно не содержит главного пункта, которого больше всего домогаются советы, пункта о юридическом признании, однако все понимают, что заключение соглашения будет означать, что Великобритания де-факто признает Советскую Республику». «Это конец», — вздохнул Борис. «За Великобританией потянутся другие страны. Мы потеряли родину». «Мы потеряли ее уже давно», — поправил его полковник. «Снявший, как говорится, голову, по волосам не плачет». Он пригладил свои поредевшие волосы и пошутил, глядя на давно требующие стрижки пышные светлопепельные волосы Бориса. «Разумеется, ваших волос было бы более жаль, чем моих». «Так вот к чему я веду», — начал он, став серьезным. «Армия не может существовать отдельно от государства». Русская армия, как ранее добровольческая, была создана для борьбы с врагами России. Той России больше нет, стало быть, и армия ей не нужна. У большевиков есть своя собственная Красная Армия. Я принял решение и вышел в отставку. Больше я в армии не служу, никому не подчиняюсь и призываю вас принять и осуществить такое же решение. Но, однако... — Как-то скоропалительно, — растерялся Борис. — Голубчик, Борис Андреевич, вы вступали в армию Деникина по велению сердца, чтобы защищать Россию. Что вам делать там сейчас? — Но там, однако, будут платить какое-то содержание. — Послушайте мне, ведь совершенно не на что жить, — рассердился Борис. — Работы здесь не найти, да и делать-то я толком ничего не умею. Кем я был до революции? Недоучившимся студентом-юристом? Мне это известно, кивнул Горецкий. Я хочу предложить вам работу. А сами-то вы кто? Я — частное лицо. Никому не подчиняюсь. Работаю от себя. Платят мне англичане, а за что я смогу рассказать, только если получу ваше безоговорочное согласие работать вместе. «Я должен подумать», — неуверенно пробормотал Борис. «Я так понимаю, что работа ваша связана с риском и опасностью для жизни, как и все, чем вы занимались раньше, исключая то благословенное время, когда я имел удовольствие слушать в Петербурге ваши лекции по уголовному праву». Борис улыбнулся. «У меня ведь сестра, да еще Петр теперь тоже останется без средств к существованию, потому что у меня сильнейшее подозрение, что пенсию инвалидам в русской армии платить никто не собирается». «Думаю, что это как-то организуется. Пенсия, разумеется, будет мизерная, но Варвара Андреевна девушка умная и трудолюбивая, она найдет позже какую-нибудь работу. Я со своей стороны сделаю все возможное, чтобы ей в этом помочь». Борис понял, что Горецкий сильно заинтересован в его сотрудничестве, раз даже обещает помочь сестре. Чтобы развеять его колебания, он готов пообещать, что обеспечит сестру и Петра, в случае, если с Борисом произойдет непоправимое. Черноглазая Мария снова появилась за кассой. Борис заметил, что она успела по-другому причесаться и воткнула в волосы яркий гребень. Он посчитал это хорошим знаком. Девушка явно проявила к нему интерес. — Соглашайтесь, Борис Андреевич, — Горецкий смотрел приветливо и серьезно. — Поверьте, в моем предложении нет никакого подвоха. Просто мне нужен молодой, интересный, неглупый и расторопный человек для выполнения некоторых деликатных поручений. Поручения эти, не все, но многие, будут связаны с дамским полом. У вас такие контакты всегда хорошо получались. Дамы к вам благоволят. Уж не знаю от чего, внешность у вас располагающая или же какой секрет, знаете, но качество это в нашей работе очень и очень полезное. Мы с вами давно знакомы, я вам всегда доверял, несмотря на некоторую натянутость наших отношений после разгрома добровольческой армии в Новороссийске. Против воли Борис покраснел, он вспомнил, как обругал полковника Горецкого на французском миноносце, который подобрал их Солымовым в море, а ведь это Горецкий уговорил капитана подождать еще час. «Подумайте до завтрашнего утра, Борис Андреевич!» — Горецкий махнул рукой, подзывая Луиджи. «И не беспокойтесь о плате за обед. Вы были моим гостем». Ротмистер Хренов был пьян. В этом, собственно, не было ничего необычного. Он был пьян всегда, когда удавалось раздобыть хоть немного денег. Ротмистер Хренов сидел в грязном заведении под названием «Звезда Сираля» Содержатель заведения одесский еврей Соломон Лапидус, приехав в Константинополь, отпустил длинные янычарские усы, переименовался в Сулеймана ибн Мусу, но по-прежнему торговал скверной водкой. Ротмистр смотрел в упор на гусарского поручика Шилишвили и с нетрезвой страстью излагал «Всюду связи, только связи, никакие заслуги не берутся в расчет». Одни проливали кровь, мерзли в ледяном походе, несили кубанскую грязь. Другим просто повезло с родственниками. И им все. Ты меня не слушаешь? Тебе наплевать. «Не кипятись, Вальдемар», — лениво отмахнулся порочик. «Что тебе за дело до всех этих жалких людишек? Они натуральные, дырисированные крокодилы, а мы с тобой — соль земли». Выпьем, дорогой. Шилишвили налил в свой стакан подозрительную жидкость из грязного графина, расплескал чуть ли не половину и очень расстроился. Ротмистер продолжал с прежним задором. — Ты меня не слушаешь, и никто меня не слушает. Никому ни до чего нет дела. Я сегодня видел такого человека, которого... На этих словах хреново разобрала и кота, а гусар, ударив кулаком по столу с чувством, воскликнул. Сволочь, Соломон! Водку из солдатских портянок гонит! Русскому офицеру такое пить зазорно! Непременно надо забегаловку его разнести. Жалко, турки-басурманы не позволят. Такие же сволочи, как Соломон. Ротмистр Хренов выпил еще полстакана той же дряни, ему немного полегчало, взгляд стал более осмысленным, но он начисто забыл, о чем только что говорил. Окинув грязный подвальчик удивленным взглядом, как будто не понимая, как он сюда попал, ротмистр встал из-за стола и провозгласил «Батальон! Шашки к бою! Рысью! Марш!» и четким строевым шагом направился к выходу. Шелешвили проводил его взглядом задумчивого Налима и упал лицом на стол. Следом за Хреновым на улицу вышел еще один посетитель звезды Сираля. Ротмистер шел по улице, пытаясь по-военному чеканить шаг, но из-за скверной водки Соломона Лапидуса это получалось плохо. Ротмистер то и дело сбивался с ноги, а то и вовсе спотыкался. Немного отойдя от звезды Сираля, он начал вдруг прислушиваться. Позади раздавались чьи-то крадущиеся шаги. Ротмистр остановился, и шаги за спиной стихли. Он пошел дальше, шаги возобновились. Бравый ротмистр хотел было оглянуться, но это показалось ему, с одной стороны, унизительным для боевого офицера, а с другой стороны, честно говоря, просто страшно. Бог знает, кого можно увидеть ночью на кривых улочках Галаты. Ротмистр прибавил шагу, ему показалось, что шаги сзади отдалились. Взяв себя в руки и преодолев противоречивые чувства офицерской гордости и вульгарного страха, он остановился и обернулся. Никого не было видно на улице, да и темень была такая, что преследователь запросто мог сделаться невидим, стоило ему всего лишь прижаться к стене дома, укрывшись в тени. — Правду, — гусар говорил, — — Сволочь, — Соломон, — подумал Хренов. — Такая дрянь его водка! Через эту его водку уже чертовщина всякая мерещится, начинает. Эдак недолго и до горячки допиться. Ротмистр в сердцах плюнул, развернулся и решительно зашагал вперед по улице. В то же мгновение от стены покосившейся лачуги отделилась тень, обернувшаяся человеческой фигурой, Этот человек, чьи гибкие крадущиеся движения выдавали явные преступные намерения, в несколько больших беззвучных шагов нагнал злосчастного ротмистра. Хренов попробовал было обернуться, но быстрый и точный удар узким стальным лезвием в затылок раз и навсегда прервал всякие его намерения и планы. Ротмистр толком не понял, что с ним произошло, в последний миг жизни в мозгу его почему-то пронеслась мысль о скверной водке и о том, что надо бы вовсе бросить пить. Но тут свет в его глазах померк. Впрочем, на грязной темной улочке и меркнуть-то было особенно нечему. Убийца осторожно выдернул лезвие из раны, и ротмистер Хренов тяжело повалился в сточную канаву. Так бесславно закончилась жизнь этого человека — в прошлом блестящего гвардейского офицера, чья неблагозвучная фамилия принадлежала к ряду лучших дворянских родов России, славного кавалериста, героя германской войны, потом участника ледяного похода.